Примечание. Мандала — картина, символизирующая возникновение мира. Достаточно якобы смотреть на мандала, повторяя формулу, молитвенные восклицания «наму мёхо ренгейкё», чтобы привести себя в состояние просветления, излечиться от болезней или стать богатым, и так далее. Наставники «сока гакай» поучают, что вступление в секту дает человеку все эти блага. Проповедь подобных идей привлекла в секту несколько миллионов приверженцев. Секта ведет большую пропагандистскую работу. Вербовка новых адептов – одна из главных обязанностей членов секты. Каждый дает обед привлечь не менее трех человек. Члены секты разделены на семь рангов – рядовой, ассистент, преподаватель, помощник доцента, доцент, помощник профессора, профессор. Присвоение очередного звания зависит от глубины усвоения учения Нитерена. Лица, выдержавшие экзамены, сами начинают вести лекторскую работу. Это имеет большое психологическое значение. Люди, не нашедшие применение своим силам в официальных институтах Японии, могут найти себя в религиозной деятельности, повысить таким образом свой социальный статус. Сока Гаккай широко проповедует доктрину не Терена, а Буцу Мёго – влияние политики и религии. Согласно этой доктрине, судьбы народов якобы зависят от морали и религии правителей. Их плохая мораль и плохая религия – причина страдания народа. Отсюда следует, что во главе государства должны стоять люди придерживающиеся хорошей морали и хорошей религии. сокагакай берет на себя воспитание власть имущих. она развернула бурную политическую деятельность основной ее лозунг — борьба за третью цивилизацию, то есть за государство которое не должно быть ни капиталистическим, ни социалистическим. Во многих случаях в этой борьбе просматриваются крайне правые взгляды. Рядовым членам идея третьей цивилизации, связанная с известной критикой правящих группировок, дает надежду на лучшее устройство мира. Лидеры сока всеми силами стараются поддерживать у своих приверженцев эту иллюзию. Они вовлекают рядовых в торжественные шествия, музыкальные праздники, массовые спортивные мероприятия и так далее. Участники всех этих действий, естественно, ощущают себя приобщенными к мощной действующей организации. Далеко не случайно, что в современных условиях Сокогакай – самая многочисленная секта новых религий. Ресёкосэйкай – общество по установлению справедливости И дружественных отношений. Занимает второе место среди метабуддийских групп Синко-Сюкё. Она объединяет более трех миллионов адептов. Отделение секты есть во многих префектурах, однако основная масса приверженцев находится в Токио и прилегающих районах. Секта основана в 1938 году молочником Нивана Никё, Доктрины секты также зиждутся на учении Нитерена, однако в основу деятельности ее взяты только догматы о законе перерождения. Ресёко Сэйкай делает упор на разрушение цепи этих перерождений и обретение блаженного покоя. Для этого якобы нужно осознать свои ошибки и грехи, раскаяться перед Буддой и обществом и начать жизнь, направленную на служение ближним. Главное, что привлекает людей в деятельности секты, это ходза, групповые собеседования. Собеседования проводятся ежедневно. Местом их бывают храмы и дома для собраний. Руководителем собеседования обычно выступает опытный активист, владеющий методикой психологического воздействия. Темы собеседования относятся к самым разнообразным, волнующим людей жизненным проблемам – как воспитывать детей, как добиться успеха, как улаживать личные отношения, как составлять букеты и т.д. Так Специалисты Ресёко Сейкай широко практикуют предсказания судеб людей, гадают о путях развития Вселенной. Они уделяют много внимания опеке яслей, детских садов, школ, домов престарелых, больниц. В отличие от Сёка эта секта не принимает активного участия в политической жизни. В Японии имеются и неоконфуцианские секты. Эти секты учат своих адептов, что путь неба является всеобщей формой бытия в земном и потустороннем мире. Путь этот един для всех народов.